Глава 28. Дэвис налил кофе и подал чашку доктору Уестон. Та обхватила чашку дрожащими руками так, будто пыталась утешиться ее теплом. В окна участка лился солнечный свет. Полицейские в форме сидели за столами, шурша бумагами и составляя рапорты. Через стеклянную дверь было видно, что в кабинете Фолькера никого нет. Это был человек с вечеринки. «Костюм тот же самый, если не считать маски», — сказала доктор Уэстон. «Вы смогли бы его узнать?» «Голос? Одежду?» — спросил Дэвис. Доктор Уэстон покачала головой. «Но он знал, кто вы такая, и пришел на праздник с явной целью подобраться к вам поближе». «Этот человек знает, что я участвую в расследовании». «Вы хорошо себя чувствуете?» «Да», — тихо ответила она. Дэвис внимательно оглядел ее, но промолчал. «Нам известно, что Торнтон домой не вернулся. Предполагается, что последние несколько дней он под полицейским надзором. Но как и зачем этот человек спланировал нечто подобное?» Ответа у Лидии не было. «А о шантажисте что-нибудь известно?» «Нет, но я нашел того репортера из «Инквайрер». Его зовут Джон Бриско», — сказал Дэвис. Дэвис послал близко записку, и тот охотно согласился поговорить. Они собирались встретиться в пабе возле участка в половине одиннадцатого. Фамилия репортера показалась Дэвису знакомой. Вы позволите мне присоединиться? Спросила доктор Вестон. Дэвис удивленно взглянул на нее. Может быть вам лучше отдохнуть? Чепуха, отмахнулась она от его заботы. Идемте. По мостовой с грохотом катились экипажи, неожиданно обдавая грязью пешеходов. Дэвис пошел было медленнее, но доктор Уэстон не сбавляло скорости. Шагая рядом, Дэвис посматривал на нее. Обычно живая и бодрая, она словно притихла. Дэвис понимал, сколько его бывалых сослуживцев испугались бы, окажись они жертвой нападения, подобного тому, какое пришлось пережить доктору Уэстон. Сам бы он точно призадумался. Но доктор Уэстон не жаловалась. Какого бы страху она ни натерпелась, она отринула его и упорно делала свое дело. Участие в расследовании не давало доктору Уэстон ровным счётом ничего. Однако она продолжала действовать. Дэвис не знал, какие качества потребны мужчине или женщине, чтобы стать врачом, сколько лет надо учиться и на какие жертвы пойти. Но сильный характер доктора Уэстон приводил его в восхищение. Они остановились на углу перед приземистым строением. Длинный кирпичный фасад, снабженный единственным окном с многочастным переплетом, защищал посетителей паба от посторонних глаз. Дэвис открыл дверь, и их тут же окутал удушливый сигарный дым. Они словно попали в жизнерадостную атмосферу мужского клуба. Свободных столов не было, желающие сделать заказ сгрудились у стойки. Из одного угла доносились подбадривающие восклицания. Там шла оживленная игра в домино. Дэвис пригнулся. Служанка чуть не задела его по голове под носом, уставленным кружками с лагером. Бар облюбовали полицейские и те, кто имел с ними дело. Журналисты, магистраты. А время от времени сюда наведывались и осведомители. Это место странным образом подходило для приватных разговоров. Болтавшие друг с другом посетители — Не обратили на вошедших никакого внимания. Владелец приветственно поднял руку. Здравствуйте, сержант. Что подать вам и вашей даме? Пока ничего, Сэм. Мы ищем Джона Бриско. Дэвису приходилось перекрикивать шум. При этих словах какой-то мужчина поднялся и теперь стоял, возвышаясь над Дэвисом. Чарли Дэвис, чтоб меня. Гигант хлопнул Дэвиса по спине с такой силой, что тот пролетел вперед несколько шагов и упал бы, если бы не ухватился за барную стойку. «Джонни, как же я рад!» Дэвис, к своему великому удовольствию, сразу узнал старого знакомца. «Доктор Вестон, позвольте представить вам главную надежду нашего квартала, человека, который чуть-чуть не завоевал титул главного боксера тяжеловеса нашего города, и должен добавить мужчину, на которого заглядывались все девушки». Бриско широко улыбался ему. Рыжеватые волосы были подернуты сединой. Дэвис заметил и другие следы прожитых лет. Темные, похожие на разводы от пепла круги под глазами и землистый оттенок кожи свидетельствовали, что близко не прочь выпить, но он излучал бодрость духа. Кертис и Торнтон были приятелями по Пенсильванскому университету и грибной команде. В жизни же Дэвиса все обстояло поскромнее. Но он сомневался, что крепость их с близко дружбы, их преданность друг другу и готовность прийти на помощь хоть в чем то слабее тех уз, что связывают Кёртиса и Торнтона. Идемте в заднюю комнату, там поспокойнее». Бриско с одобрением взглянул на доктора Уэстон. «Теперь у тебя компания куда лучше, чем бывало». Они переместились в комнату на задах паба. Дэвис следовал за Бриско, тот медленно ковылял, кренясь на бок и опираясь на палку. В задней комнате... Оказался импровизированный кабинет. Перед дровяной печью стоял стол, беспорядочно заваленный бумагами. Бризко уже успел основательно отхлебнуть Горького из своей кружки. А теперь рассказывай, какое отношение ты имеешь к этому жуткому делу? попросил он. Дэвис со скрупулезной обстоятельностью изложил ход дела, после чего спросил: А ты-то как связан с этой историей? Ты, репортер. Сочту за комплимент! улыбнулся Бриско. «Когда я вернулся с войны с этим вот сувениром, мне надо было чем-то заняться». Пустая ниже колена штанина отстегнулась и свисала. У Бриско была ампутирована нога. «Где это с вами произошло?» — тихо спросила доктор Уэстон. «Приантитами». «Место, где он, возможно, никогда не побывает», — подумал Дэвис. «Многие получили там увечья, многие потеряли родных и близких». И сами названия этих мест — Энтитам, Фредериксберг, Геттисберг — будили в людях страшные воспоминания. «Я записался добровольцем почти сразу. Пенсильванская легкая артиллерия, батарея F. Людей лучше, чем там, я редко встречал». Близко, кривясь от боли, поднял ногу, чтобы сесть на стул. «Мне повезло больше, чем многим другим, я знаю. Но путь на боксерский ринг мне теперь заказан» когда ты вернулся домой. В конце 62-го полковой друг нашел мне работу в газете, в отделе писем. Там я и познакомился с остальными богемцами». Знаменитая богемская бригада состояла из военных корреспондентов и нонконформистов всех мастей, писавших репортажи с фронта. Дэвис помнил, как номер «Инквайрер» обходил весь квартал, как пачкала пальцы свежая типографская краска. Он терпеливо читал сводки своей неграмотной аудитории и жадно выискивал новости о полке, в котором служил его свояк. «Они писали только о войне, а о местных новостях писать было некому», продолжал Бриско. «Меня стали отправлять в старые районы Южной Филадельфии. Грабежи, местные выборы, новости, о которых завтра никто не вспомнит». «Как ты прознал про Кертиса? «У меня в то время были ребята». Кто в полицейском участке, кто в пожарной бригаде, кто в ратуше. Я им приплачивала, а они могли шепнуть мне, где искать темы для заметок. Бризко подвинул к ним тяжелый фолиант, состоящий из переплетенных старых газет. Том был открыт на газете от 3 декабря 1863 года. Статья Бриско называлась Крупнейший старилитейный цех, работавший на союзные войска, уничтожен огнем. Погибли 30 человек. Дэвис рассказал Бризку о шантажисте и загадочных письмах, намекающих на некое событие в прошлом. Эдуард Кертис уверен, что речь идет о том самом пожаре. «Неужели? Интересно». Бризко замолчал и надолго припал к кружке. «А вам известно, как завод Кертисов добился своего нынешнего благоденствия?» Дэвис и доктор Уэстон отрицательно покачали головой. «Потерпите меня еще немного». Репортер жестом указал на записи, разложенные на столе. «Я занимался этой историей почти два года». Он выпрямился, а потом наклонился к ним, как специалист, излагающий свой предмет. «Кёртисы начинали в первые годы нынешнего века. Тогда это было семейное предприятие, выпускавшее всякие домашние безделушки. Дела шли неплохо, но на этом не озолотишься». Именно это и сказал им Кёртис. «Скромная семейная фирма», разрослась в крупную компанию. Чугунные перила и фризы, во множестве украшавшие дома по всей бантонной Риттенхаус-сквер, наверняка обязаны своим существованием заводику Кертисов. Потом, в середине сороковых, дедушка Кертиса сделал умный ход. Он заключил контракт с Матиасом Болдуэном из Болдуэн-Локомотив. Производство сильно расширилось. Теперь они получали заказы от всех железнодорожных фирм. «А как они переключились на оружие?» — спросил Дэвис. «Так делали не только они. Например, Тредегор в Ричмонде. Покупали землю по соседству с первым заводом и объединяли производство. Печи, прокатные станы, котлы, провозные депо. Вскоре к ним обратилось артиллерийско-техническое управление армии и флота. Кёртисы начали поставлять металл для всего». От винтовок и патронов до тяжелой артиллерии, вроде огромных пушек, которые использовали для береговой обороны. «И спрос не убывал», — прибавил Дэвис. «Отлично придумано, да?» — сказал Бриско. «Начинаешь как скромный торговец садовыми ангелочками, а через поколение взлетаешь к баснословному богатству. И все благодаря самой страшной в истории нашей страны машине смерти». Несчастные случаи наверняка происходили и раньше. Бризко покачал головой. «Пожар 63-го — история совершенно иного рода. Он начался с одной из главных печей. Башня с печью в ту гибельную ночь превратилась в огненный столб. Слышно было, как скрипят разваливающиеся деревянные настилы, словно стонет, издыхая громадный зверь. Несколько человек выбежали на улицу из башни, охваченной пламенем. Страшнее всего... Были крики тех, кто оказался заперт внутри. Люди скреблись, как животные, сились выбраться. Бризко говорил ярко, живо, так же, как писал. Дэвису казалось, что он на его видит трагедию, разыгравшуюся той декабрьской ночью. Я видел, как из дымящихся развалин вытаскивали тела. Они еще тлели, как обуглившееся мясо. Некоторые оказались изрешечены расплавленным металлом. Трупы были обезображены настолько, что их не смогли опознать. А расследование было? И да, и нет. Невозможно закрыть один из самых крупных сталелитейных заводов в разгар войны. Кёртисы выплатили немалые суммы. Наверняка считали, что поступают правильно. Ты с ними разговаривал? Разговаривал. Во главе предприятия стояли только Эдуард и его отец. Старший брат Кёртиса, его-то и прочили в наследнике, погиб годом раньше. Эдуард был молодым бездельником. Особо себя не проявлял, только пил и кутил. К военной службе он оказался негоден по состоянию здоровья. «А что с ним?» — спросила доктор Вестон. «Тремор. Руки у него дрожали так, что он не смог бы зарядить винтовку, не говоря уже о том, чтобы выстрелить в цель». Бризко грустно улыбнулся. «Повезло негодяю. Ни у кого, с кем я имел дело, не было такой удобной хвори». Он бережно помассировал свой обрубок выше колена и продолжил: За несколько лет до этого Кертис младший уже устроил переполох в семействе. Единственный его, так сказать, неординарный поступок Эдуард женился на Беатрис Элфорд, дочке аптекаря. Невеста, мало подходящая семье с таким видным положением в обществе. Она мне и самому нравилась. Умнее их всех вместе взятых. «Беатрис Кертис говорила мне, что семейному бизнесу Элфордов пришел конец», сказала доктор Уэстон. «Верно, да еще таким бесславным образом. Беатрис, старшая дочь, часто помогала отцу. Он открыл побочную лавочку, продавал какие-то декохты. Вы, доктор Уэстон, наверняка видели таких торгашей. Они продают лекарства от всего. Элфорд много денег заработал». «И что же произошло?» «От его микстуры». Умерли пять детей. Выяснилось, что главными веществами там были ртуть и настойка опия. Элферда судили за убийство. Снисходительный судья отпустил его, но суд общества уничтожил его репутацию. Так что брак с Кертисом для Беатрис стал спасением. «Значит, Беатрис была не вполне откровенна, говоря о своем прошлом», — подумал Дэвис. «Большую часть сведений я добыл из разных источников». Кертисы перестали разговаривать со мной, когда я подобрался слишком близко к правде. «В каком смысле?» — спросил Дэвис. «Кое-кто не захотел молчать. Твердил, что пожар не был случайностью, что к нему приложил руку человек, который умел управляться с оборудованием Неужели «Мужели кому-то захотелось устроить пожар?» «Но зачем?» — спросила доктор Уэстон. «Хороший вопрос. Государственные исследователи установили, что в одной из печей...» Вода вошла в соприкосновение с расплавленным железом, отчего и произошел взрыв. Кёртисы предъявили свидетелей, которые подтвердили, что видели на полу мокрую ветошь и бодьи с водой, оставленные без присмотра. Но кое-кто из опытных рабочих настаивал, что главный инженер никогда не допустил бы такой ошибки. Он ведь был не новичок. Умница, выпускник Вестпойнта, дипломированный инженер-металлург. Он строго соблюдал правила безопасности — И все же, и все же. Когда расследование закончилось, Кертисы втоптали его в грязь. Заявили, что взрыв произошел из-за его халатности. Защитить себя бедняга уже не мог. Погиб во время пожара. Ему было всего 26. Закончил Бризко. Кто-нибудь вступился за этого инженера публично? Нет. Но было собрано достаточно улик, которые можно предъявить властям. Пудлинговщики, которые трудились в две смены. Трещины в печах из-за усталости металла. Старые леса вокруг печей. все равно, что спичку к хворосту поднести. «Значит, пожар устроили умышленно, но огонь вырвался на волю, и разрушение оказалось больше, чем планировал злоумышленник», подытожил Дэвис. Кертисы хотели вытравить самый дух профсоюза, и эта история могла здорово напугать недовольных», сказал Бриско. «Ну, кто именно устроил пожар?» «Кто-нибудь из прихвостней Кертиса, в этом я не сомневаюсь. Назначь хорошую цену, заплати, и дело в шляпе». «А что родственники того молодого человека? Они ведь требовали ответа?» — спросила доктор Уэстон. Бризко кивнул. «Я поговорил с каждой семьей. Один бог знает, сколько рыдающих родителей повидал. Многие смирились с потерей, но только не мать того инженера». Она обращалась ко всем, кто соглашался слушать, говорила и со следователями из пожарного бюро, и с полицейскими, и с государственными подрядчиками. Уильям Кертис нанял юриста, чтобы откупиться, заткнуть ей рот, но она не продалась. — Ты смог напечатать что-нибудь из всего этого в «Инквайрер»? — спросил Дэвис. — Нет, — горько ответил Бриско. — Редактор отозвал статью. — Конечно, по требованию Кертисов, — Потому-то я и ушел из газеты. «Как звали того молодого человека, инженера?» — спросила доктор Уэстон. «Майкл Уорбертон. Все звали его просто Бёрд. Никогда не забуду, как его мать произносила это имя. Она покинула Англию совсем молодой, но слабый акцент у нее остался. Кажется, она из Ковентри».